Глава тридцатая. Когда я подъехала к школе, Корвет все еще был на стоянке. Я поставила велосипед на велопарковку, даже не удосужившись его пристегнуть, и пустилась бегом, на ходу, мельком, увидев в окне, как миссис Прайс несет канцелярскому шкафу ступку учебников. Вряд ли она меня заметила, но я держалась на всякий случай ближе к стене. Возле сарая мистера Армстронга полыхал в бочке мусор. И когда я приблизилась, глаза защипало от дыма. В лицо ударил жар. Тут показался и сам мистер Армстронг с охапкой бумаг. Окликнув его, я бросилась на перерез, пока он не шевырнул их в огонь. «Джастина?» — удивился он. «Что с тобой, дружок?» «Это из нашего класса?» Он оглядел стопку. «Может быть. Решила что-то оставить себе?» Он положил бумаги на землю. «Пожалуйста». Я принялась рыться в стопке, отбрасывая старые распечатки тестов, копии-копии, отпечатных ладонями ёжиков и павлинов, рисунки, где Иисус кормит пять тысяч человек, а у ног его лежат горы дохлой рыбы. Все чужое. «Хотела тетрадку свою забрать», — пояснила я, — я глянулась на школу. Не почудилась ли мне тень в окне нашего класса? «Поищи в сарае», — предложил мистер Армстронг. «Кажется, миссис Прайс приносила тетради». Я зашла за ним следом в сарай, выждала, пока глаза привыкнут к полумраку. Под низкой железной крышей всё плавилось от жара. «Так...» — приговаривал мистер Армстронг, проверяя стопку за стопкой. — Нет, не то, не то. Искала с ним и я, зная, что уже поздно, и отец будет волноваться, поскольку вечером он хотел сводить нас всех, меня, дядю Филиппа и миссис Прайс, в кафе. Хоть я не представляла, как сяду с ней за стол и буду смотреть, как она обнимает отца за плечи, гладит по спине, Наконец я увидела, что из-под стопки перфорированной бумаги, сложенной наподобие гармошки, что-то выглядывает. Я выхватила тетради в обложках из обоев, а вот и закон Божий. Точь в точь кусочек моей спальни. Пролистала примерно треть, и вот она, моя записка. Дорогие мама и папа, простите, что вот так вас бросаю. «Знаю, вам будет грустно, но выбора у меня нет. Не забывайте меня». В тесном жарком сарайчике у мистера Армстронга меня объял холод, как в пучине морской. «Нашла?» — спросил мистер Армстронг. Я кивнула. Вдох, выдох. Только бы не было приступа. Через миг на пороге появилась миссис Прайс. «Джастина», — окликнула она, — «время позднее. Что ты тут делаешь?» «Тетрадь она уже заметила. Теперь не спрячешь. И наверняка видела, какое у меня лицо». «Видела мои глаза, огромные от страха. Хотела кое-что взять на память, — выдавила я. Собираюсь домой. Давай подвезу тебя». А то на ужин опоздаешь. «Я на велосипеде!» Она глянула на часы. «Тогда поторопись, я тебя провожу». Когда мы уходили, мистер Армстронг стал напевать. Эту песню мы разучивали с сестрой Брониславой. «Эй, ребята и девчонки, всех на танец мы зовём». Не знаю, почему это засело в памяти. Он швырнул в бочку еще охапку, и пламя, придавленное на миг, тут же взвелось еще выше, запылало жарче. «Какую ты выбрала?» Миссис Прайс указала на тетрадь, которую я прижимала к себе. «Закон Божий». «Почему закон Божий?» «Мы уже шли по игровой площадке, поперек тропы изменилась тень от каната». Тракторные покрышки и деревянные катушки казались огромными, а жерло ливневой трубы зяло словно вход в пещеру. Закатное солнце золотило крону грецкого ореха, а за игровой площадкой автостоянка и мой велосипед. Далеко, так далеко. Почему, закон Божий, повторила Миссис Прайс. Голос спокойный, Мягкий. За спиной у нас напевал мистер Армстронг. Крепко за руки держались, и настал прощание час. Я пожала плечами. Взяла то, что сверху. Только бы ноги несли меня вперёд, только бы дыхание не сбилось. Дай посмотреть. Миссис Прайс забрала у меня тетрадь. Может, не заметит? «Может, пролеснет запись того дня?» Она пробежала взглядом мои заметки по темам «Как Господь призывает нас к служению, нести в себе свет, страницу, где я рисовала символы из проповеди Христа, ключи, ягнят, камень, гимны и молитвы, которые мы учили наизусть. «Боже милосердный, прошу, помоги мне стать, как твои ученики», и оставив всё, чем я владею, следовать за тобой. Вдруг она застыла и изменилась в лице. И по её взгляду стало ясно, что она поняла то, чего не понимала до сих пор. Эми списала прощальную записку у меня. Выхватив у неё тетрадь, я понеслась к велосипеду, Но миссис Прайс бросилась в догонку, и от ее топота сотрясались и тракторные покрышки, и катушки, и канат, и лучезарный грецкий орех. И я, развернувшись, припустила обратно к сараю. Расскажу мистеру Армстронгу, что она сделала, и он меня защитит, непременно защитит. Но мистер Армстронг куда-то пропал. А когда я попыталась его позвать, крик захлебнулся в горле. Я опять развернулась и помчалась мимо школы, поглядывая, не мелькнёт ли кто в окне. Но все окна были занавешены, лишь небо отражалось в стёклах. А она всё приближалась. Бежать было больше некуда, и я юркнула в ливневую трубу. Проползла по гладкому бетону до середины и остановилась, отдышалась. Даже если она полезет следом, я увижу её, пну, и выберусь с другой стороны. Я прислушалась. Тишина. Ни ветерка, ни звука шагов. И вдруг шёпот. Джастина. В чём дело? А? Я прижала к себе тетрадку, обняла колени. Вдохнула пыльный запах бетона. Не пойму, что тебя так расстроило, золотце. Вылезай, поговорим. А? Голос раздавался возле того конца трубы, что ближе к грецкому ореху. И я поползла к другому. Вдалеке темнил сарай мистера Армстронга, а рядом виднелась ржавым пятнышком бочка, где пламя уже затухало. Что за глупости, Джастина? Мы же с тобой друзья, так? Родные люди? Примерно в метре от выхода я развернулась, чтобы вылезти, спустив сначала ноги. С какой она стороны? Я свисила ноги тихонько-тихонько, и она сжала, словно в тисках мою лодыжку. С свободной ногой я легнула ее, что есть силы, в грудь, вырвалась и нырнула обратно в трубу. Но она поползла следом. На четвереньках. «Давай просто поговорим», — она схватила меня за руку. «Можем поговорить? Пожалуйста». «Вы вырезали записку из тетради Эмми», — сказала я, «и привязали к ошейнику Бонни». Ее пальцы впивались мне в руку до самых костей. «Милая, успокойся, зачем мне так делать?» Эми знала, что вы — воровка. Она видела, как вы взяли в лавке жасминовый чай. Господи, опять этот чай. И там, в лавке, вы её видели в зеркале и поняли, что она кому-нибудь расскажет, знали, что вас поймают и всё выйдет наружу. Как вы у нас воровали несколько месяцев подряд и как стравливали нас. «Когда вы вспомнили про эти дурацкие записки, что мы на уроке писали?» «Джастина, послушай. Представляю, как вы обрадовались, когда вспомнили про записки. Когда проверили записку Эми и поняли, что она сгодится, что можно просто вырвать страницу, и никто не заметит. Но мою-то вы не проверяли, не знали, что Эми списала у меня». «Сходим еще раз к доктору Катаре», — сказала она. «Пусть он назначит другое лечение. Да?» Я вырвалась, но она вцепилась мертвой хваткой. «Вы знали, где Эми гуляет с собакой? Вы ее столкнули со скалы и обставили как самоубийство!» Я ждала, что она станет все отрицать. Она поймала мой взгляд. Лицо ее дрогнуло. «Бедная ты моя!» «Так я и знала, что ты ничего не помнишь». «Чего не помню?» «Ты ходила в тот день на скалы. Решила прогуляться?» «Твой папа сказал». «Да, но у меня случился приступ». «Я тебя видела, милая?» «Видела» когда была там, на пробежке. Вы сами ссорились на тропе, далеко от меня. Ты подбежала к обрыву, куда я и никогда и близко не подошла бы, если бы не ты. Но ты побежала, и она следом. Ты ее дернула за косичку, что есть силы. А потом толкнула. Что? Ты ее толкнула. «Этого я бы точно не забыла!» «У тебя сразу же случился приступ. Сама знаешь, после него всё как в тумане». «Вы с ума сошли!» Я снова рванулась, но она вдавила мою руку в бетон. Я выронила тетрадку, но тетрадка ей была уже не нужна. Я из последних сил толкнула её в плечо. «Вы друг от друга отдалились». — продолжала она. — Ты её возненавидела? — Она была моя лучшая подруга! — Посмотреть на вас так не скажешь. Она нависала надо мной, а на шее болталось крохотное золотое распятие. Ты знала, что она готова обвинить меня в воровстве. Знала и хотела меня защитить. В нос ударил запах ее духов, резкий, приторный. «Пустите меня! Пустите!» Она улыбнулась. Слабо. Печально. Я проводила тебя до дома, потом поймала собаку, посадила к себе в машину и поехала в школу скопировать почерк Эми, чтобы написать записку. Тут-то я и увидела готовую записку у нее в тетради по закону Божьему. Это все ради тебя, дорогая, чтобы тебя защитить, как ты защищала меня. Потому что ты всегда была моей любимицей, моим птенчиком. Я хотела позвать на помощь, но едва вскрикнула, как она ударила меня головой о стену. Я обмякла, она взгромоздилась сверху, и сколько я ни брыкалась, ни вырывалась, бесполезно. «Хватит!» — шикнула она. Вцепилась мне в горло, и давай душить. В висках застучала кровь, глазам в орбитах стало горячо. В ее зрачках я различила свое отражение — Корчащаяся куколка-букашка. Ничто. А над нею свод трубы. Гладкий, прохладный, словно стенки морской раковины. И мне послышался шум моря. Сейчас сюда хлынет вода и смоет нас обеих. Издалека неслась песня. Выбились из сил танцоры и вздыхают тяжело. Попытавшись разомкнуть хватку, я впилась ногтями в месистые края ее ладони. Царапалась, что есть мочи. Ничего не помогало. «Хватит, хватит», — повторяла она и дышала мне в лицо, забирая весь воздух. И я, выпустив ее ладони, стала шарить в поисках чего-нибудь, хоть какого-то оружия но натыкалась лишь на гладкие бетонные своды. «Господи, помоги! Матерь Божия, помоги! Святой Михаил, помоги, помоги!» В трубу лилась все та же песня, для всего лишь эхо, воспоминания, извлеченные угасающим мозгом. «Хватит! Хватит!» Она сжала руки сильнее и наползла. Тьма. Заслала глаза. Я пыталась шевельнуться, но стало тяжелее бетона. Сама превращалась в бетон. И где отец? Где мама? Черное небо. Черная вода. Эми зовет меня. Слышна песня. Что-то твердое впилось в бедро. Что-то непонятное. Что это? Косточка. Я полезла в карман, отталкивая миссис Прайс, отвоевывая миллиметр за миллиметром. Выбились из сил танцоры. И вот она, на самом дне кармана, ручка с парома. Я достала её, сжала в кулаке, словно копьё, и изо всех сил ткнула ей в глаз в своё крохотное отражение. Она взвыла. Разжала пальцы, потянулась к ручке, а я, раскрытой ладонью, вбила ручку ещё глубже. И миссис Прайс тяжело рухнула на бетон. С тошнотворным звуком треснул череп, и она затихла. Второй глаз смотрел на меня. Вокруг головы, подползая к моему колену, растекалась лужа крови. В полумраке трубы она казалась чёрной а в прозрачном корпусе ручки уплывал всё дальше белый кораблик по волнам через тёмный пролив, пока не исчез в глазнице миссис Прайс. Мне всё чудилась её хватка, я сглотнула раз, другой задышала, жадно хватая воздух. Я знала, что она умерла, и заплакала о ней, об Эме, об отце себе. Она умерла, умерла, точно, умерла. Каждый мой всхлип звенел, отдаваясь эхом в трубе, и я, обхватив себя руками, раскачивалась взад-вперед возле мёртвой миссис Прайс. Чёрный силуэт в просвете трубы. Птица. Ворона взлетает на грецкий орех. Чёрный лебедь с распростертыми крыльями. «Ты цела?» — раздался голос, и в трубу заглянула сестра Бронислава. «Джастина! Что с тобой?» Я отодвинулась, чтобы она увидела миссис Прайс. Сестра Бронислава, ахнув, потянулась к ней пощупать пульс. Четки раскачивались, Стуча по сводам трубы. На минуту все стихло. Я снова всхлипнула, и она позвала: Пойдем, вылезай. Я не двинулась с места, и сестра Бронислава обняла меня, прижала к своей черной рясе. Дитя мое, приговаривала она, бедное дитя, не смотри. Приехала скорая, хотя спасать было уже некого. Заодно осмотрели и меня. Шишку на затылке, красные следы на шее, кровь под ногтями. Врач поднял палец и велел следить за ним взглядом. И я помнила, как меня зовут, хоть и еле выговорила. Помнила, где нахожусь. Следом за скорой прибыла полиция. Меня увели под грецкий орех, и один полицейский стоял рядом, пока другие огораживали место происшествия. Он сказал мне, «Ты имеешь право хранить молчание, а всё, что ты скажешь, будет записано и может быть использовано в суде». Я посмотрела вверх. На ветвях наливались в прохладной зелёной кожуре орехи. Врачи со скорой оставили возле трубы сумки, а забрать им... Не разрешили. Непонятно почему. Вот же они рядом. Женщина-полицейский повезла меня в участок, а когда мы отъезжали из другой машины, выбрался человек с массивным фотоаппаратом. Полицейские замахали руками. «Сюда нельзя, нельзя». По дороге нам встретилась девочка с длинной чёрной косой, со спинелем на поводке. Но когда я посмотрела на неё в заднее окно, Она отвернулась. Женщина-полицейский всю дорогу пыталась меня разговаривать. В участке нас ждал дядя Филипп, и мне сказали, что он будет меня поддерживать. — Где папа? — спросила я. — Чуть позже его увидишь, родная, — сказал дядя Филипп. Тут донёсся крик отца. — Пустите меня, это моя дочь. Я должен убедиться, что с ней всё в порядке. Но следователь... Завёл меня в тесный душный кабинет. Усадил. Каморка метра два в ширину, без окон, лишь с окошком в двери. Следователь прикрыл его листом бумаги. Может быть, он не хотел, чтобы отец меня нашёл. Не знаю. Он принёс два стула. Один для дяди Филиппа, другой для женщины полицейского. И та улыбнулась. «Будешь школу, Или пирожок?» Я мотнула головой. «Мистер Криф», — начал следователь, — «Зачитайте, пожалуйста, Джастине её права и убедитесь, что она всё поняла». Я обернулась. «Значит, отца всё-таки пустили?» Но оказалось, мистер Криф — это дядя Филипп, и он спросил. «Ты понимаешь, что имеешь право молчать?» «Да». «И понимаешь, что каждое твоё слово будет записано и может быть использовано в суде?» «Да». «Впрочем, до суда вряд ли дойдет», — добавил он, «потому что ничего дурного ты не сделала». Он указал на следы у меня на шее. Следователь начал задавать мне вопросы и после каждого ответа стучал на пишущей машинке. Пахло чернилами, нагретой бивкой стульев, копировальной бумагой. «Во сколько ты встала сегодня, Джастина?» — спросил следователь. — Около семи, — ответила я. — Как обычно. — Что ты ела на завтрак? — Гренки с клубничным джемом и миску хлопьев. — Да, с молоком. Я обратила взгляд на дядю Филиппа, и он кивнул. Ответы были правильные. Я говорила правду. — В котором часу папа ушёл на работу? — Восемь-пятнадцать. — А ты, когда ушла в школу? Тоже 8:15. Так мы и перебрали все события дня. Прощальную службу, автографы на блузке, визит к фанам за запиской Эми, дорога на велосипеде до школьной площадки, сарай мистера Армстронга, миссис Прайс в дверях, запись в моей тетради по закону Божьему, слово в слово, как у Эми. Всё ближе и ближе к трубе. И вот мы уже там. И он спрашивает — Что она сказала? Что именно сказала? Что я всегда была ее любимицей, ее птенчиком. Следователь застучал на машинке. А потом она сказала ⁇ Это я столкнула Эми со скалой ⁇ Он взялся печатать, но остановился. ⁇ Ты столкнула Эми? Или она? ⁇ Она сказала, что она столкнула. Он напечатал мои слова. Мне казалось, будто тело живёт отдельно от меня. Губы сами шевелятся, выговаривая ответы. Потому что она поняла, что я узнала про записку. Потому что поняла, что я всё про неё расскажу. Но глаза мои где-то в другом месте, под самым потолком, выложенным плиткой в трещинах, смотрят на робота, похожего на меня. «Умничка, умничка!» — кивал дядя Филипп. Я не знала, верить ли ему. Я осипла, в горле запершила. Тесная комнатка без окон. И дядя, вылитый отец. И не отец. Бледный. Куда слинял его загар? «Может, всё-таки будешь в школу?» — спросила женщина-полицейский. Пока она ходила за колой, следователь сказал, что на вопросы я отвечаю прекрасно, и спросил, «Как твое горло?» «Можешь говорить дальше?» А потом открыл для меня банку колы, потому что у меня дрожали руки. Мы продолжали, я отвечала как робот, и серебристые молоточки трудились без устали, ударяя по бумаге и по копирке, записывая мой рассказ в трёх экземплярах, с каждым разом чуть бледнее. В конце следователь показал мне отпечатанную страницу, попросил проверить и подписать. Я узнавала свои ответы и не узнавала. Сегодня я встала около семи утра, как обычно. На завтрак ела гренки с клубничным джемом и кукурузные хлопья с молоком. Фотограф отснял побои, и мне выдали белый костюм. Оказалось, им нужна моя одежда, а дядя Филипп не догадался привезти ничего из дома. И только тут я заметила кровь на штанине. «Брызги на футболке». Женщина-полицейский стояла рядом, пока я переодевалась, и каждую снятую вещь складывала в отдельный прозрачный пакет. Даже носки упаковала по одному. Потом зашла другая женщина, сказала, что она врач, и тоже меня осмотрела и сделала записи. Когда она осматривала следы на шее, лицо её ничего не выражало. Она поскребла у меня под ногтями, и сохранила то, что нашла, что-то вроде крохотных стружек. Костюм был жёсткий, как бумага, и слишком большой на взрослого, не на ребёнка. Мне казалось, я в нём утону. Когда, наконец, разрешили войти отцу, я не могла смотреть ему в глаза, но он обнял меня и сказал «Прости меня, прости». Эта история, разумеется, попала в газеты. Но мы его имени не называли. Полиция меня допрашивала ещё дважды, якобы для уточнения подробностей, чтобы ничего не упустить. Мне твердили, почти все твердили, что я ни в чём не виновата, ни в чём, понятно? «Да», — отвечала я, — «понятно, в точности, как от меня ждали». Дома отец кивал в ответ на слова дяди Филиппа, что у него отважная дочь. «Я так ею горжусь», — повторял он, раз за разом. «А однажды в субботу, без предупреждения, к нам нагрянули мистер Чисхолм и отец Линч». «Что-то вас не видно на службах», — начал священник. «Мы не хотим бывать на людях», — ответил отец. «Поймите нас, прошу». «Ах, конечно, конечно», — закивали оба. «Просто знайте, что в приходе вас не забыли». — заверил священник. — Да, спасибо. — поблагодарил отец. — Мы вас не осуждаем, — сказал отец Линч. — Ну а с чего бы? Отец Линч сконфуженно улыбнулся. — Я и говорю, не осуждаем. — Не нам судить, — подхватил мистер Чисхолм. — Не вам. Помолчав, отец добавил. — Ведь она вам говорила? «Джастина вам говорила о том, что происходит?» «Весьма прискорбно», — вздохнул мистер Чесхолм. Это особо умело скрывало своё истинное лицо. От всех. Он остановил взгляд на отце. «Так или иначе», — сказал отец Линч, «главное сейчас — оставить всё в прошлом. Время залечивать раны, а не полоскать грязное бельё. Вскоре после этого, рассказал мне Доми, ливневые трубы по распоряжению школы снесли, а площадку забетонировали. Но кто-то по сырому бетону вывел. Здесь был А.П. И пришлось заливать по новой. Всю ночь, пока бетон застывал, на площадке дежурили отцы учеников. По сменам, как полиция. И рассказывали они об этом тоже полицейским языком. Они расхаживали вокруг площадки с рациями за поясом и светили фонариками, пугая ёжиков и посумов. Когда бетон застыл, на нём начертили классики. Миссис Найт зачастила к нам в дом с запеканками и суфле и всё спрашивала у нас с отцом. — Ну, скажите только честно, как вам живётся? В первый раз с ней пришла Милиса, но ни слова мне не сказала. Не взглянула на меня ни разу, стояла в углу возле холодильника, теребя сапфировые сережки. Значит, не плавать мне больше у неё в бассейне, не переодевать её куклу с капустной грядки. С тех пор мы не виделись. Как-то раз явились Селена, Рэйчел и Паула. Помню смех за дверью, потом звонок. «Мама сказала, надо к тебе зайти и извиниться», начала Паула. «Ну, это...» «Извини». «Ладно», — отозвалась я. «А поедешь куда-нибудь летом?» — спросила Рэйчел. «Что?» «Не знаю. Мама сказала, что надо с тобой говорить по-обычному, как нормальный человек». «Ну да». «Ну так как? Поедешь куда-нибудь летом?» «Ужас, Рэйчел!» Слена смущенно улыбнулась мне, Говорила я ей, не позорься. «Никуда мы не едем», — сказала я. «А мы едем в Ротаруа», — похвасталась Паула. «Там горячие источники. Упадёшь туда, сваришься живьём». Я кивнула. С минуту все молчали. «Ты, ну это, встречаешься с Домиником Фостером?» — спросила Рэчел. И вновь смешки. «Он мой друг» сказала я. Милиса и Карл расстались, объявила Селена. Оказалось, он даже лошадей не любит. Все опять примолкли. Паула ткнула Рэчел в бок. Та толкнула ее в ответ. «Давай!» шепнула Селена. Рэчел откашлялась. «Ты на исповеди была?» спросила она. «Зачем?» отозвалась я. «Ну... «То есть...» — она взглянула на Паулу и Селену, потом снова на меня. «Ты же человека убила!» интересно, какая за это бывает эпитемья?» — добавила Паула. Они стояли, разенув рты и ждали моего ответа. «Папа!» — закричала я. «Папа!» — и отец примчался. Я смотрела им вслед из окна гостиной. Они толкались, смеялись, визжали. Когда они были уже далеко, Рэйчел схватила палку и сделала вид, будто тычет селене в глаз. Даже спустя неделю мне попадались в доме вещи Миссис Прайс. Помады и тампоны, дезодорант, кружка для кофе с белым медведем, лента с парой льняных волос, побрякушки. Однажды, когда мне пришлось доедать на завтрак остатки рисовых шариков, потому что кукурузные хлопья кончились, в мою миску из коробки выпала записка. Я узнала почерк миссис Прайс. «Ты мой рисовый шарик. Хрусть». Сначала я решила, что это мне. Но тут же спохватилась. «Нет, отцу». Записку я вышвырнула в мусорку, как и всё остальное — Только розовое бикини не стала выбрасывать, а затолкала на одно ящика комоды и примеряла, когда оставалась одна. А ещё, оставшись одна, бродила по дому с лампой чёрного света, ища следы маминого невидимого маркера. Не сохранилось почти ничего. Лишь обрывки в самых тёмных углах маминого шкафа. Три. Продано. Лепестки. Ставок нет, дорогая. Однажды душным утром зашел в доме с коллекцией монет, и мы, растянувшись на траве в дальнем углу сада, вытаскивали из прозрачных кармашков шиллинги, кроны, сантимы. «Представь», — говорил он, — «когда мы разглядывали монеты диковинной формы, за границей люди ими расплачиваются, не задумываясь, как они выглядят». Я потрогала закруглённые уголки шестиугольной монеты в два франка из бельгийского конга. От пальцев пахло металлом, как от связки ключей. «Если мне когда-нибудь попадётся монета с браком», — продолжал в доме, — «буду её беречь. Такие очень ценятся, стоят иногда сотни тысяч». Была одна такая, с Джоном Кеннеди, полдоллара, где макушка у Кеннеди покорёжена. Выглядела зловеще, учитывая обстоятельства. Я никому не говорила о том, что сказала миссис Прайс тогда в трубе. Что это я столкнула Эми, что мы поссорились, и Эми подбежала за мной следом к обрыву, что я ничего не помню из-за приступа, но она все видела. Передо мной и сами собой возникали утесы, бездонное небо, чайки, пахло фенхелем и солью. Под водой шевелились буйные пряди морской капусты. Вот Эми грозится разоблачить миссис Прайс, всё испортить. «Она воровка и лгунья, ты сама знаешь!» Ветер уносит мои слова. «Оставь ее в покое, не трожь её!» Дёргаю эми за косичку, толкаю в спину. Её лопатки у меня под руками, как два брусочка в воде, позвонки, как камешки. Бонни носится кругами, скулит, тычется мне в руку. «Ничего этого я не помню», — одергивала я себя, «потому что ничего и не было. Ничего не было». «Дома мы с отцом редко говорили об этом. Что сделано, то сделано», — сказал он. «Ничего не исправишь». Но порой мне казалось, что он смотрит на мои руки и на его лице, Написана брезгливость. Он отказывался есть мою стряпню. «Лучше сам приготовлю», — настаивал он. Я боялась, как бы он опять не запил, но он ни капли в рот не брал. Говорил, что не хочет утратить над собой власть. Однажды вечером, когда мне давно пора было спать, я услышала, как он разговаривает по телефону с дядей Филиппом. «Где были мои глаза?» — вопрошал он всё же происходило при мне, в моём доме. В ответ на утешение брата он отозвался гневным шёпотом. «Имею я право сказать, что тоскую по ней? Имею право признаться?» Он по обыкновению просматривал газеты, обводя некрологи стариков, после которых могли остаться антикварные табакерки и флаконы для духов, журнальные столики и венные кувшины но родственникам не звонил ни разу. В январе он повесил на окна лавки таблички «Продаётся». Таблички, как бомбы, как порох. А дела запустил в конец. Когда я вызвалась помогать ему в лавке, он ответил «Нет, сиди дома». «Все же знают, кто мы такие. Ещё не хватало, чтобы на тебя глазели». «Ну, пожалуйста», — упрашивала я, — я же буду в подсобке. На самом деле не хотелось сидеть одной дома, вздрагивая от каждого шороха, пугаясь каждой тени. Ладно уж, — согласился он нехотя. Только на глаза никому не показывайся. Я серьёзно. Я вгляделась ему в лицо. «Папа?» — спросила я. «Ты меня стыдишься?» «Что за глупости?» «Стыдишься?» «Послушай». Он взял меня за руку. «Нет, ты послушай. Стыдиться здесь должен только один человек. Анжела. Ей вовек не заплатить за всё, что она сотворила». С тех пор её имени он не произносил ни разу. Сидя в подсобке, я услышала, как клиентка спрашивает отца, есть ли у него цепочки для карманных часов, коробочки для монет, браслеты в виде цепей. «Что-нибудь в этом духе?» — говорила она. «Ищите подарок?» — поинтересовался отец. «Или для себя?» Он достал из-под прилавка шкатулку, щёлкнул замочек. «Просто интересно, что у вас есть?» — сказала покупательница. Вот что есть. С клеймом «Бирмингем» 1882. Попробуйте, какая приятная тяжесть. А вот коробочка для монет из розового золота. Редкая вещица. Она чуть поновее. Начало века. Или, может, цепочка? Вот это очень красиво смотрится на шее. Можно сложить вдвое, даже в четверо. А вот примилые спичечницы с барельефом если вам такие по вкусу. Лондон, 1861 год. А вот... Сколько за всё? Спросила покупательница. Простите, я вам дам 1200 за всю шкатулку. Но там больше 30 предметов. Что ж, не хотите, как хотите. Молчание. Согласен. После её ухода я подошла к прилавку. «Папа, ты что творишь?» «Надо всё распродать. До последнего». Он обвёл лавку широким жестом. «Но это, считай, преступление. Грабёж средь белых дня», — кивнул отец. И всё равно он соглашался на самые безумные предложения. И вскоре лавка почти опустела. Осталась лишь пара оловянных кружек, колпачок для свечи, ночной горшок, пепельница, сделанная из артиллерийской гильзы, образчик окопного искусства, дагеротип, мёртвый младенец в крестельной рубашке. В один из последних дней я услышала женский голос. «Ещё не продали викторианскую сухарницу с серебряной крышкой и с розочками?» «Знаю, знаю», — отозвался отец, со щербенкой основания». «Верно, это мой отец!» — ударил окран. Я посмотрела в дверную щелку. Молодая мать качает коляску. «Это ваша?» — спросил отец. «Мама избавилась от всего, когда он нас бросил. Вот я и думаю, надо скорее хватать, пока вы не закрылись». Она взглянула на ценник. «Дороговато, учитывая щербинку». «Торг уместен?» — сказал отец. 25. Отец невесело усмехнулся. "Берите за так". Я должно быть шевельнулась или вздохнула, потому что она подняла взгляд и увидела меня, отодвинула коляску. "Скажи, тебя воспоминания не мучают?" спросила она. В голове не укладывается, как такое можно забыть. "Думаю, вам лучше идти". — вмешался отец. На её лице отразилось изумление. «Что ж, простите, вопрос вполне естественный. Неважно». «Ладно». Она подтолкнула к нему сухарницу. «Только заверните её, пожалуйста, в папиросную бумагу». Когда начался новый сезон «Лодки любви», мы с отцом даже титры еле выдержали. Краешком глаза я видела как он неловко ёрзает на диване, поглядывая на меня, а с экрана всё улыбался капитан Стюбинг на фоне спасательных шлюпок. «Переключим?» — спросил отец. В конце лета мы переехали в Окленд, и я пошла в школу старшей ступени, где никто не знал, кто я. Я врала, что в Веллингтоне ходила в другую начальную школу, и жили мы в другом районе. Поначалу боялась, что у кого-то двоюродная сестра учится в моей школе, или чья-нибудь тётя живёт рядом с моим лжедомом, и я попадусь на их ужасных вопросах. Но как-то обошлось. Я написала доме про школьный лагерь, где одна девочка сломала запястье, когда спускалась с горы на тросе, и остальных к тросу даже близко не подпускали. А он мне про то, как его кошка Рисенко притащила дохлого воробья — и, мяукнув, аккуратно положила ему в ботинок. Но он всё равно её любит и всегда будет любить. Мы обсуждали, какие чипсы вкуснее, и настоящий ли дублон в балбесах, и он присылал мне штриховки своих новых монет, и я их повесила над кроватью. Призрачная валюта призрачной страны. А возле кровати лежал викторианский пение, такой же рыжий, как веснушки у доми, со стёртым профилем королевы. За те пару месяцев мне разрешили позвонить ему несколько раз, хоть на междугородных звонках можно было разориться. Однажды он взял трубку, и оказалось, что у него сломался голос, и я подумала, что разговариваю с его отцом. «Да я — это я», — твердил Доми. Но я лишь тогда поверила, когда он сказал, «Мы смотрели с тобой на неё сквозь льдинку, помнишь?» Раз в неделю я ходила к психологу, и та меня уговаривала простить себя. «Звучит так, будто я виновата», — сказала я. «А ты считаешь себя виноватой?» Она была мастер передёргивать. «Нет». Мне было неловко смотреть ей в глаза. «Это не определяет тебя как личность, Джастина». «Нет». «Так ты соглашаешься?» «Или возражаешь?» «Ну...» «Многие женщины, одинокие, даже кое-кто из замужних, заигрывали с отцом в супермаркете, на пляже, на школьных торжествах, на моих матчах по нитболу. Я к тому времени уже знала, что такое флирт, понимала, что означают женские взгляды, искоса, лукавые усмешки, легкие прикосновения. Отец... Хоть и держался дружелюбно, но давал понять, что не ищет знакомств. Он устроился работать у реставратора мебели и целыми днями пропадал в мастерской, где не нужно было ни с кем разговаривать. Домой он приходил пропахшей олифой и скипидаром, Расспрашивал, как у меня прошёл день, а я учила его французским фразам. «Который час? Сколько стоит? Я тебя люблю». «Махнём туда». — оживлялся отец. — Ты да я. Будем есть улиток и носить береты. А может, есть береты и носить улиток. Он от души старался меня веселить. Во Францию мы так и не поехали. Лишь спустя годы, когда память у отца начала слабеть, мы вновь заговорили об этом. Я как раз подвезла его до дома из магазина, и он предложил зайти попить чайку. Обеденный перерыв у меня заканчивался, но, пожалуй, можно было задержаться немного, чем-нибудь отговориться. Давай я. Включая в розетку чайник, я старалась не думать о том, что отец может обвариться или устроить пожар. Жить одному ему стало опасно. Мы оба это понимали. Мы сели на синий с белым диван, и отец уставился в пустой экран телевизора. «Мы никогда о ней не говорили по-настоящему», — начал он. «Ведь так?» Я едва пригубила чай и обожглась. «Не говорили». Ясно было, что спрашивает он ни про Эму, ни про маму, ни про кого-то ещё. «Хотел тебе сказать, что я...» — продолжал отец. «Пока успеваю». До того, как все забуду, я хотела тебе сказать прости. Не за что просить прощения, папа. Есть за что. Это я ввел ее в дом. Но познакомила вас я. В лавке, помнишь? Она засмотрелась на викторианскую вазу с подвесками. Ее бабушка их называла сейсмометрами потому что хрустальные подвески подрагивают при малейшем движении. Да, было дело. Я должен был предвидеть Джастина. Ты была ещё ребёнок. И из-за меня, из-за того, что мне не хватало тепла, любви, я впустил в дом это чудовище. Папа. Она всех провела. Почти всех. А знаешь... — продолжал отец. — Я даже отчасти рад, что забуду. Я кивнула, подула на чай. Отхлебнула ещё, уже не так горячо. — Она ничего тебе не говорила странного про Эми? — спросила я. — О том, как она погибла. Сначала он посмотрел на меня так, будто забыл, кто такая Эми, потом переспросил. — То есть как странного? — Там в трубе... Я вгляделась в его лицо. Она такую ерунду несла про меня, про то, как погибла Эми. Нет, отозвался он тут же. Ничего. Никаких нелепых теорий. Ничего она мне не говорила, он помолчал. Да и кто бы ей поверил. Больше я его не спрашивала. И все же я спорю с Эми. Ветер треплет нам волосы, одежду, колышет пахучий дикий фенхель. Ты мне завидуешь, всегда завидовала. Ты же всё испортишь, понимаешь ты это? Бонни хочет поиграть, просит палку, мячик. Но я схожу с тропы, устремляюсь к обрыву. Хоть и тяжело бежать против ветра, имя уже рядом, кричит «Ты что, ослепла?» И я тоже кричу, кричу и ненавижу её и ненависть встаёт комом в горле, и сердце пылает огнём, как у Девы мореи, и что-то горит, сгорело, развеялось пеплом без следа. Без следа. А внизу разбиваются волны. На глубине шевелится тёмная морская капуста, словно перебирает щупальцами. Руки мои тянутся к эме, дергают дёргают за косичку, что есть силы, Чувствую, как натянулись волосы, кожа. Еще миг. Ее спина у меня под пальцами. Чайки в вышине. Кричат. Кричат. Шаг, толчок. Сорвался камень. Вижу все так явственно, словно это было на самом деле.